Но вот наступал следующий вечер, а за ним еще следующий, и всё оставалось по-прежнему. А сжигавшее ее пламя разгоралось всё жарче. Она любила его и желала, но он был для нее загадкой. всё в жизни представлялось ей непреложным и простым, как ветры, дующие над плантацией, как желтая река, омывающая холм.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 Совершенно чёрными на блёклой пастели неба. Могучие, величественные гиганты, Они стояли сомкнутым строем, Преграждая доступ к неспешно бегущей жёлтой воде. Белые трубы усадьбы у Уилксов на том берегу реки, На холме, меркли всё больше Среди густой тёмной зелени дубов. И только мерцавшие кое-где огоньки Зажжённых к ужину ламп, манили на ночлег влажное теплое дыхание весны напоенное запахом свежеспаханной земли и молодых рвущихся к небу побегов сладко обволакивало скарля